Гидно! Он приказал, чтобы она никуда не выходила из хижины. Но ведь персы, обошедшие Патидею, придут и в Скион, не сегодня, так завтра. Разве их удержат запоры его хижины? И что для них судьба какой-то девушки, дочери бедняка, если они помышляют сделать своими рабами целые народы? Если они хотят заковать цепями море? Скорее! «Скорее, пока не поздно!» Скили бежал тропинкой, протоптанной в желтой траве. Высохшие стебли хлестали его по ногам. Больная грудь тяжело поднималась и опускалась, с хрипом выталкивая воздух. Вот и черепичная крыша одинокого домика. Освещенная косыми лучами солнца, она пламенела, словно облитая кровью. Девушка сидела у моря, перебирая гладкие камешки. Волны накатывались на берег с каким-то глухим, угрожающим шумом, повторявшим и усиливавшим скрытые в глубине души чувство смутной тревоги и растерянности. О чем бы ни думала Гидна, память возвращала ее к дороге у Патидеи. Безобразные фигуры в пестрых одеждах выплывали из облака пыли, поднятого тысячами ног и копыт. Топот, скрип колес, блеяни, ржание, крики Все это сливалось в чудовищный гомон Враждебной гармонии природы Ее скромной, ненавязчивой красоте Как невыносимо сознавать себя беспомощным Перед неотвратимо надвигающейся бедой Варвары придут и сюда Они раскинут свои шатры на этих скалах меняющих окраску в лучах солнца. Они пустят на луг, где Гидна собирала цветы уродливых, горбатых животных, и своими раздвоенными копытами эти чудовища затопчут все, что так дорого Гидне. Гидна пыталась найти утешение в воспоминаниях, но недавнее прошлое стало казаться чужим и далеким, словно пропасть легла между сегодняшним и вчерашним днем. Когда-то она могла часами лежать на берегу, слушать плеск волн и мечтать о счастье. Оно представлялось ей в виде паруса, покачивающегося на горизонте, как белая водяная лилия. Когда-нибудь она в это верила. Парус не растворится в глубине неба, а развернется во всю ширь и опустится, как огромная птица, в маленькой бухточке у дома Гидны. На палубу выйдет тот, у которого еще нет имени, и протянет гидни руки. Как были наивны ее помыслы и мечты! Море шумело загадочно и грозно. Кажется, и оно было чем-то взволнено и оскорблено, или это только казалось девушке, потерявшей покой. Багровый шар солнца наполовину ушел в море, окрасив рваные И скромсанные облака. «Ты видишь, Спор?» — торжествующе сказал Скилли, показывая рукой на небо. «Будет ветер! Радуга меня не обманула!» «Недоброе ты задумал!» — проворчал Спор. «Все остаются дома. Ну, пусть придут персы. Они тебя не съедят. Взять у нас нечего. Дрявая лодка, да сеть!» «Молчи, Спор!» Ну, хги но оставь не унимался раб ты сам говоришь что будет ветер нас унесет в море или разобьет о скалы да и не девич это дело не болтай приказал скилей лучше принеси еще один нож наполни амфору водой захватили пешек а гиднет скажи чтобы собиралась на следующую ночь в маленькую бухточку у подножия горы пелеон Вошла лодка.